Страж бытия. Глава 1 Темный лис. Отличный вид из окна, рассуждал молодой парень. Солнечно, облака отражаются от небоскребов, передвигаясь так плавно, что хочется уснуть. Но у меня вовсе не настроение. И готов поспорить, что и у того мужика, размахивающего большой пушкой, тоже. Лежать, никому не двигаться, крикнул тот на заложников. О чем он интересно думал, когда сегодня встал с постели? крыбану я банк, и, банк, и, и надо не забыть, не забыть принарядиться?» «И вообще, вообще где твоя маска, маска блин?» «Пссс, Кирай!» Отвлек его парень выше на голову. «Послушай, я могу напасть со спины, я безоружить его!» «Да подожди ты!» «Не глупи!» — резко прошептал Кирай. «Я уверен, если он получит то, зачем чем пришел, то уберется возвояси!» «У него шестизарядный фада-револьвер, значит, он может положить шестерых заложников из присутствующих двадцати». «Нас двое. Шансов уцелеть куда меньше, чем кажется на первый взгляд». «Да что ты говоришь, кань Тебе лучше только кубики свои подсчитывать. Маловероятно, что он вообще откроет огонь. Еще менее вероятно, что это будем именно мы. Лучше просто подождем копов. Они знают свое дело». «Копов? Да они лишь провоцируют его!» Пробивался кань сквозь шепот, а его голубоглазый взгляд придавал ему больше озлобленности, чем он пытался выразить. Как только полиция появится на горизонте, тот сразу начнёт психовать и станет непредсказуемым. Надо действовать здесь и сейчас. Не зря же я получил звание антифальмена. Я могу прикончить монстра голыми руками. А этот Кекс? Прожал он эмоциональный тормоз, осматривая цель. А он всего лишь банальный грабитель с большой пушкой. Так что, братишка, я пошёл. Это будет быстро. Пожелаю удачи. Давай прямо, Кайн. Ты же хочешь уделать его не за спасение людишек ответом кайн тихо заулыбался не терпится пустить в ход свои навыки да насчет трех один начал он привставать внимательно осматриваясь спину злоумышленника мне тебя не переубедить да кайн сказал киррай смирренной улыбки я то думал ты уже с детства привык два ты вернулся совсем недавно а мы уже успели куда то вляпаться недалеко ушли правда и не говори три И как только он вскочил, тут же раздался громкий голос одного из заложников, отчего кань сразу залег назад в свой окоп. «Сэр, я могу вам помочь!» Обратился к грабителю полноватый мужичок с лысиной. «Я работаю здесь уже 16 лет. Если вам нужно хранилище, то оно на 120 этаже. Только, пожалуйста, отпустите меня к жене и детям!» «Вот, вот крыса. Только крыса себе и, и думает», — осудил Кирай. «Я-то замечаю всякие мелочи, но я не проведешь. Кажется, этого человека зовут Бен, Бен Вудсман, и, и на его, его руке нет обручального кольца или рубца». Его, его диета кида на заказ микромимика, микромимика и постоянные подглядывание на секретар явно выдают в нем заедло холостяка лицо парня с пушкой щелкнуло от срочным безумством и он в быстром шаге направился к бенну тебе кто разрешал открывать рот я буду говорить только с управляющим банка не нужны мне ваши деньги после жестоким оскалом на зубах он выстрелил бенну в колено зеленый снаряд прошил ногу насквозь едва не оделив ее от тела Заложники пронзительно закричали и отвернулись прочь, их страх подкачал до пика, и вскоре он сменился на протяженный марафон. Подняв за воротник, мучился от агонии Бена, агрессор крикнул ему в лицо «Где Гайтен?» «Его здесь нет», — ответил тот, едва не теряя сознания. Незамедлительной реакцией стрелок ударил его рукоятью револьвера «Не мне!» «Говорит Сергей Каратов, капитан группы стратегического реагирования!» Громким эхом раздался снаружи банка. «Могу я узнать, как там заложники?» «Они в порядке, за исключением одного придурка с простреленной ногой!» Воскомерно прокричал тот, отпустив Бена. «Так что не шутите со мной, ясно? Мне нужен главный управляющий Гайтен Либер! Приведите его и обеспечьте нам закрытую связь!» Хорошо, я, я понял. И, и сделаю все возможное, чтобы выполнить вы ваши требования. Но, но сперва вам нужно пойти на одну небольшую и, небольшую и очень значительную уступку. Я, я хочу помочь вам, но, но в нынешней ситуации мало что от меня зависит. А, а так вы покажете, покажете степень своей разумности, и вас не пристрелят при первой возможности. Говори, что тебе надо. Всего, Всего немного. Отпустите, отпустите хотя бы одного заложника. Раненого, о котором вы говорили. И если это возможно, я незамедлительно приведу названного вами человека. Что скажете? Вы главный. Вам решать. Или мы можем обсудить другие варианты, мистер... Васка. Меня зовут Васка Вега. С выдохом скинул он образ буйного. Ладно, я отпущу его. Но если вы не приведете управляющего через 10 минут, то у вас будет не раненый заложник, а просто труп. Надеюсь, вы друг друга поняли. Добавил васка заострив. «Сергей!» Хорошо, «Хорошо, у меня 10 минут, понял!» Податливо ответил офицер, резко кивнув. «Сейчас к вам прибудут сотрудники скорой помощи! Пожалуйста, без паники. паники!» Не прошло и 30 секунд, как люди в белой форме вбежали внутрь банка. Они прямым ходом поспешили к раненому, не обращая абсолютно никакого внимания на васка постоянно держащего оружие в их направлении. Наложив на ранение силем, Специальный плёночный материал, который ускоряет заживление и останавливает кротечение, они сразу унесли пострадавшего к выходу на парящих носилках. Поздравляю, Бен. Крыса, Крыса всё же покинула, покинула тонущий корабль. «Кирай, что думаешь? Ты же у нас умник», – прошептал Кайн. «О чём? Этот тип сказал, что ему не нужны деньги. Тогда на кой чёрт он вообще решил ограбить банк? И зачем ему понадобился управляющий?» «Как-то это не похоже на обычное ограбление». «Это и так понятно. Меня беспокоит только один момент. Как он заставил исчезнуть всю охрану?» «Для этого ему бы понадобилось штук 10 опытных убийц. Возможно, они даже скрываются среди заложников». «Для постраховки по трансам собственной гипотезы, Кирай рассмотрел углы помещения». сгляни глини Каин, все камеры разбиты». И это явно сделал не наш смуглый любитель гламуры и больших пушек. «Может, все охранники вышли воздухом подышать?» – усмехнулся Кайн. «Ага, очень смешно. Кайн, ты высокий дуб, но недалекий. Просто я хочу сказать, судя по всем обстоятельствам и поведению преступника, тут попахивает явно диверсией». «А по-моему, ты слишком далеко забегаешь вперед», – раскрыл Кайн причину своих насмешек. «Я уверен, происходящему есть более разумное объяснение». А не в твоем стиле, а-ля я умнее всех. Но понеслась. Сейчас как бы не время для этого. Просто запомни, действительность чаще всего материализуется по возможным своим хронологиям. Да, а еще твои слова материализуются в непонятный для людей набор звуков. Кто это вообще сказал? Я, гордо ответил Кирай. Все, кончай, а то я кого-то больно ударю. Ты же сам спросил, что я об этом думаю. Вот я и сказал. «Если тебя ответ не устраивает, это твои проблемы, Каин!» ты да нет, он сюда идет, этот Васка! Молчи мордой в пол!» Резво закончил Каин, чтобы побыстрее заткнуть собеседника. «Базарить надо тише! И вообще, я не люблю, когда меня умником зовут! Но, по крайней мере, это лучше, чем цветоглазка!» «Блин, от этого Пола у меня уже мозги замерзли!» Необычно наклонив голову, Кирай уперся лбом к Полу, чтобы его черные волосы создали некое сопротивление от холода. Подойдя к кучке заложников, Васка вытащил одному за руку и толкнул его к окнам. стали спиной к окнам! Быстро!» «Так, так что-то что новенькое!» Встал Кирайка стальным. Сделал живой щит, щит, чтобы загородить щит, прицелы снайперов, снайперов снаружи. снаружи. «Понял, Понял что, что копы, копы с ним цаткаться не будут. Умно, Вы Васка, ничего, ничего не скажешь!» не Также тот запер входную дверь, воспользовавшись ключ-картой одного из сотрудников. «Говорит Сергей Каратов!» Вновь затрубило снаружи. «Васка Дега, я, я привел названного вами человека!» Теперь вы можете с ним удаленно поговорить. Пожалуйста, уведите одному заложника от окна, чтобы я смог передать вам средства связи. И еще. У меня есть к вам один вопрос. Офицер опустил транслятор с задумчивым взглядом. Что-то вынесся из рассуждений. Он снова поднял голову. Что стало с охранниками банка? Кто знает. У них спросите. Если найдете. Высокомерно ответил Васка. И наставив пушку на заложника, он отколол его от остальных. Им был кирай «Давайте ваш телефон!» От прикосновения ключ карты окно отошло кверху, и внутрь влетел черный кейс. «Ну же, пацан, открывай!» Указал тот револьвером и почти иди глядя закрыл окно. «Блин, Блин почему, почему я?», я? «Сам что бы открывал? Я открывал!» «Этот, Этот парень, парень что, что -то только и может что стволу на всех, на всех тыкать? тыкать?» «А, а дошло!» Он, Он думает, думает, вдруг ли там ловушка. ловушка. Черт, Черт а может там и вправду смертельная ловушка. ловушка? Тогда, Тогда я вернусь в качестве мстительного, мстительного призрака, и, призрака и, и буду преследовать и каждого копа на этой планете. И не и только, только на этой. этой. Не отпуская подобные мысли, Кирай стал открывать кейс. И когда тот отщелкнул, парень аж дернулся, буквально приставив вылетающую оттуда стрелу. Но там лежало всего лишь какое-то устройство, белое и дугообразное. Фух, повезло. Выдохнул он. Хотя, а чего я так, я так парюсь? парюсь? Все равно что мне два года жить осталось. Можно не пару, пару стрел словить для пущей, пущей эпичности. Везде. «Гайтен!» – произнес Васков прибор. «Где Левиафан?» «Эй, алло, ты там что, язык захавал?» неважно как я узнал. Важно лишь то, что если ты не скажешь, где оно, я начну убивать посетителей твоего банка одного за другим». Вспыльчиво наставил Васка револьвер на голову одного из заложников. «Первый умрет через 10 секунд! Один, два, три!» Остановил он отсчет. «Ну так тащи! А если будешь водить меня за нос, я всех перестреляю, клянусь! И да, я хочу, чтобы ты лично принес мне это кольцо!» «Да, «Да что, ты, что ты, блин, несешь?» Сберенился Кирай. Он просто физически не сможет всех убить. К тому же копы так просто не позволят войти внутрь еще одному заложнику. При таком раскладе Васкина станет ханат даже еще раньше, чем я думал. Хорошо, Васка, заговорил Сергей. Думаю, мы позволим вам встретиться, но только при одном условии. В качестве заслона его будет сопровождать один невооруженный боец со щитом из отрицательного поля. Надеюсь, это не проблема? Нет. «Нет!» — кратко взвесив, ответил он. «Отлично! Отлично. Нам надо, надо подготовиться. подготовиться! Подождите Мы еще немного!» «Ха-ха! Этот Это Сергей еще умудряется, умудряется над ним издеваться!» подготовиться они. они!» «Да! да. Для, Для штурма!», штурма. «Наконец-то! Наконец-то!» — наговаривал Васка, сгорбленный над столом. «Всего лишь первый уровень синхронизации! но ничего! Ты мне поможешь? Да, поможешь!» «Сила! Чистая сила будет моей! Жди, Левиафан!» Кирай смотрел на него как на безумца, и с каждой секундой ему становилось все более жутко. «Пссс!» – Отлег его Кайн, который далее демонстрировал осторожный жест руки. Что он означал, Кирай понял сразу. «Надо пригнуться!» Главная дверь банка отлетела будто плюшевая. Васка рефлекторно навел туда оружие, но вот там отсутствовал кто-либо вообще. В это время с двух лестниц и просверленного потолка нагрянуло два вооруженных отряда в черной форме. В левой руке каждого бойца были прозрачно-голубые щиты из отрицательного поля. Один отряд встал между Ваской заложниками, другой занял позицию перед ним. «Васка Вега, вы окружены!» Изложил ситуацию Сергей в качестве члена штурмовой группы. «Отпустите оружие, или мы будем вынуждены открыть огонь на поражение!» Не дернув и бровью... Тот плавно опустил револьвер, затем произнес «Сейчас!» По всем мигнула тень, оставив бойцов в оцепенении. Вскоре те просто попадали. Кирай не сразу осознал, что их туловища отделились от ног. Они были перебиты надвое, как колоссия под невидимой косой. Кровь захлестала в разных направлениях, орошив и его одежду. Заложники начали кричать, кто-то потерял сознание или распрощался со своим завтраком, а некоторые истерично прижимались спиной к препятствию, стараясь отдалиться от внезапно возникшей кучи тел. Тем временем загенотизированный Кирай все смотрел на беспорядочно раскиданные внутренности. Неспешно к его ногам прилила обширная лужа крови, что несла в себе отражение некого темного силуэта рядом с Васко. Кирай сперва подумал, что это один из уцелевших бойцов в черном. Подняв голову, осознание заблуждения не заставило себя долго ждать. Некто являлся их убийцей. На нем был черный, длинный до колен плащ с капюшоном. На лице белая японская маска лиса с красными отметинами. В правой руке он держал самурайский меч. Но помимо его зрелищного инкогнито, Хирай ни на секунду не отводил своего дикого взгляда от его серебристых рыцарских поножей. Они непрерывно источали то ли черное пламя, то ли дым, создавав впечатление, что эта часть его внешности не от мира сего. «А вот и темный лис собственной персоной! Полагаю, концерт окончен?» — на подходе сказал Васка. «Какой у тебя сейчас уровень синхронизации?» «Четвертый». Ответил темный лис с тяжелым искаженным голосом. «Но я чувствую, как мы становимся все более едины. Осталось недолго». «Ясно. Ты нашел Гайтона?» «Он должен быть где-то поблизости. Верейтесь его в одном из полицейских фургонов». «Ну так найди его! С твоей-то скоростью это раз плюнуть!» Все не сбавляло васка ребяческого позитива. «А за меня не волнуйся! Вряд ли копы еще раз на пролом попрут после того, что ты тут устроил!» Темный лис... Какое-то время простоял, сматриваясь в лицо Васка. После он плавно развернулся и неспешим шагом направился к выходу, оставляя след из черной дымки, что выходило из его рыцарских поножей Тяжелая техника уже стояла у порога банка. Как только цель была опознана, то неистовый град из крупнокалиберных снарядов обрушился на темного лиса, превращая главный вход в решето. Вскоре рокот и щекот пушек дополнился неестественно громким звоном, который иногда перекрывал даже их. Звон клинка, отбивающего снаряды. Следом пронеслась очень мощная ударная волна черного цвета, снося все окна с первого по двадцатый этаж. Заложников сбило с ног, оставив в них прилично всаженное количество осколков. Кирай сидел на коленях, выставив перед собой ладони, что по самые локти были покрыты кровью и стеклом. Взгляд его казался очень сильным, но в то же время пустым. «Пятый уровень!» – быстро поднявшись, прокричал Васка. Кирай, подобно рефлекторной ящерице, быстро прошлепал всеми конечностями по красным лужам к разбитому окну, чтобы узнать, что там происходит. Все тот же темный лист стоял, не двигаясь. Единственным изменением было то, что рыцарские сапоги его источали куда более интенсивный черный дым. Солдаты не атаковали, они просто смотрели на него. О -о «Огонь!» – прокричал командир, скинув с себя статуйную шелуху. «Не прекращай стрельбу!» Прогремел один выстрел. Лис, будто не сходя с места, уклонился от крупного снаряда вправо, а спустя секунду он и вовсе исчез с поля зрения. Когда Кирай повернулся в сторону ранее стрельнувшего танка, там уже оказался темный лис, который затем просто футбольнул тяжелую технику размашистым пинком. Танк подлетел как пластмассовый и воткнулся в ближайшее здание. Командующий наблюдал за этим погромом, наполовину высовываясь из люка своего БТР. Осознав, что враг значительно превосходит их в силе, он почти выдернул рацию из приборной панели и попытался вызвать подкрепление. Перед ним мгновенно оказался темный лис, и тот... Словно внезапно наткнувшись в переулке на бешеного пса, сразу замер. После чего командующий начал опускать рацию от своего рта, при этом максимально снизив уровень резких движений. Но потом его рука все же дернулась и припала ко рту. «Штаб, запрашивай поддерж...» Лис снес голову одним ударом ноги, этим оборвав эфир. И лишь только, сознав угрозу для собственной жизни, остальные солдаты открыли огонь. Ответом, помахав и позвенев своим клинком об вражеские снаряды, темный лист начал метаться в разных направлениях, рисуя черные сполохи своих траекторий. Эти линии смыкались на той постройке, где во внешней части торчал танк. И когда под противовесом здание начало падать, его метания обрели логику. Он снес опорные конструкции здания, заключил Керай, наблюдая за погребением целого военного расчета. Над всем районом поднялась очень густая оранжевая пыль замаскировавшие обзор. Откуда-то сверху стали доноситься жуткие, едва слышные вопли. Это были предсмертные крики снайперов. Кирай усердно прислушивался к ним, компетируя неведение. Поэтому его внимательность породила испуг, когда лис прыгнул с высоты и далее завершающе взмахнул клинком. Внезапно за его спиной вулканом изверглись обломки, высвободив летающий танк. Он испускал синюю тягу, разгоняя под собой оранжевую пыль. Танк Кроссбит вооружен по последнему слову техники, спроектирован для войны с фальменами. белая окрас. Техник атаковал почти сразу, не дав тому до конца развернуться. Белое дуло выпустило мощный снаряд из сжатого воздуха, и темный лист попытался его отбить. Мера, что в данном случае не имела шанса на успех. Впоследствии он получил прямое попадание, которое впечатывало его в землю. Каждый воздушный снаряд окутан слабо заряженным отрицательным полем. Клинок разрубил лишь его оболочку, поэтому темный получил сильные повреждения, но сохранил себе жизнь. Перехватив инициативу, танк Crossbeat стал накапливать заряд концентрированной плазмы, чтобы добить упрямого врага. Упираясь на самурайский меч, лис, сопровождаемый сине-зеленым свечением своего губителя, с трудом поднялся на ноги, а его левая рука произвольно свисала от плеча, словно кукольная. Услышав сильный шум у себя над головой, он посмотрел вверх, застав тридцатку дронов, которые летели прямо к нему, словно стоя на единственный куст в поле, и все они были оснащены воздушно-калиберными пулеметами. Оценив расстановку сил, кичущаяся явно не в его пользу, темный лис убрал катану в ножна под плащом, после пригнулся, с дрожью концентрируясь, и затем, подобно пуле, он прыгнул ввысь, полностью исчезав в оранжевом осадке последовало затишки. кирей вместе с остальными осторожно высматривали малейшие следы темного лиса в надежде, что этот демон покинул поле боя. Васка также следил за парящим над землей танком, ожидая исхода этой дуэли. Высунув голову в окно, кирей попытался распознать что-то в небе, но оранжевая пыль от упавшего здания по-прежнему мешала наблюдать его любопытным глазам. Но постепенно усиливаясь, Оттуда начали доноситься звуки, схожие с раскатом грома, а небольшое окружение сверху заполнилось сосредоточенным светом. Как только танк Crossbeat направил дуло ввысь, что-то с невообразимой силой обрушилось на него. Уничтожение техники породило сильный взрыв. Ударная волна заставила оранжевый осадок сгинуть, этим расчистив обзор. Природа рябью прошедшего импульса также имела и электромагнитный характер что вывело из строя все дроны в небе, обрушив их на землю гигантским градом. И темный лис со скоростью щелчка оказался внутри банка вместе с Гайденом. «Да че так близко-то?» – шарахнулся Васка от внезапного появления. Лис молча опустил бессознательное тело и полез в его карман. Позднее, вынув оттуда кольцо, оно испускало постоянный черный дым по интенсивности и длине, намного уступающей сапогам темного лиса. «Отлично, это точно оно!» Васка оглядел заложников. «А теперь надо прикончить свидетелей и свалить, пока сюда не прикатило целая сотня кразбитов!» Темный лис резко посмотрел на него, а следом он направил свою бело-красную маску и накирая, заставив того аж вздрогнуть. «Ты чего? Хочешь, чтобы я это сделал? Ха, думал, у тебя-то не будет с этим проблем!» Васка направился к заложникам, ступая по разбросанным останкам группы захвата. Один из заложников не выдержал и тут же бросился бежать. о какой резвый!» Медленно навея револьвер, он выстрелил в спину бегущему мужчине. Зеленая энергия прошла на вылет, оставив запекшую кровь вокруг раны. И грязно протанцевав, беглец рухнул на пол, не успев пересечь порог. «Вот так это делается!» С игривой улыбкой повернулся Васка в сторону союзника. В этот момент темный ли смотрел на часы банка, подвешенные почти на потолке. «Ты что, куда-то спешишь?» Тот промолчал. «Ну ладно, надо быстрее с этим кончать. Знаешь, когда у меня закончатся заряды, мне понадобится твой меч. Ох, грязи-то сколько будет!» А Вазка нацелил оружие на ближайшего заложника от трупа беглеца, Кирая. Кайн пошатнулся в полной готовности напасть, несмотря на то, что присутствие темного лиса оказывало на него невероятное давление. «Ничего личного, пацан!» Сказал Вазка Кираю в улыбке, покосив головой. «Свидетель есть свидетель!» Прошумев, револьвер накалился зеленым светом, затем Васка вздрогнул. Состряпав на лице полное ощущение внезапности, он медленно направил свой взгляд вниз. Из его груди торчало лезвие, что также замерло перед носом у Кирая, едва не касаясь его переносицы. «Хотел мой меч, получи!» — признес темный лис, что стоял за спиной Васка. Выдернув клинок, он бросил его на пол и свободной рукой отточил раненого от Кирая. Следом темный лис... Едва заметным ударом ногой с разворота Разможил голову Васка в мокрую пыль Убив союзника Тот в один миг возник напротив Кирая И прижал его к стене У меня мало времени, Кирай хорс а Лис закинул кольцо с черным дымом В его оледеневшую клешню Ты сможешь ускорить синхронизацию Лети на искольств Так ты найдешь еще одно Лис дал ему листок И какую-то каменную пластину Чуть ли не вдавив ее в грудь Шифровка и сама скрижаль Это поможет тебе спасти много жизней, как и свою собственную. После того, как Темный лист добил Кирая с серией ничего не значащих для него реплик, он медленно отошел. От него начал проступать какой-то трещащий шум и голубой свет, который обрамлял того овальной формы все более внятной и упорядоченной мерцаю. Когда вся конститенция света и шумов достигла пика, то раз и все пропало. Темный лист исчез оставив после себя лишь ровный в полу кратер и остаточные искры, витавшие по воздуху. Кайн, едва не спотыкаясь, подбежал к стабильнейшему Кираю. «Ты как?» — упали его глаза чуть ниже. «Что это такое?» — но тот все продолжал молча таращиться в никуда. «Кирай!» Простояв еще несколько секунд, он с нахлынувшим судорожным припадком упал в кровавую лужу. каин быстро перевернул того на бок, начав удерживать. Все люди, кто были в сознании, выбежали прочь из злосчастного банка. Главный вход был расширен чуть ли не вдвое, поэтому стая покинула помещение разум. Но Кайн в ожидании все осматривал следы побоища с неким символизмом на душе. Когда припадок закончился, он поднял керой на руки и обратил свой хладнокровный взгляд на клинок темного лица, который по рукояти был покрыт кровью. И понизу, проведя головой в сторону выхода, Кайн дал медленный шаг.